Глава девятая. Воздух в трюме казался спертым. Голубое освещение померкло. Гнетущая скука сменилась еще более гнетущим ожиданием. Откуда-то сверху слышались торопливые тяжелые шаги и обрывки гнусаво-щебечущих трелей. Так переговаривались Кха. Эдцвейн поднялся на ноги, прошел к погрузочной рампе туда, где часть палубы трюма наклонно спускалась к стене, и прислушался. алулы тоже встали и боязливо поглядывали в сторону рампы. Они уже нисколько не походили на гордых воинов, когда-то, в другой жизни, встреченных отцвейном у излученной реки Вуруш. Свист, скрежет, дробный ляск храповиков. Часть стены отделилась и опустилась, становясь продолжением рампы. В голубоватый полумрак трюма, вместе с сырым воздухом, ворвался пасмурный дневной свет. Расталкивая с грудившихся у рампы кочевников, Эдсвейн выглянул наружу и отшатнулся. Пораженный, испуганный, не способный разобраться в столпотворении форм и цветов. Прищурившись, он осмотрелся снова, пытаясь найти закономерности в неожиданных, чуждых очертаниях. Через несколько секунд Эд Цвейн уже осознавал перспективу открывшегося ландшафта. Он видел крутые остроконечные холмы со склонами, поросшими глянцево-черной, темно-зеленой и бурой растительностью, напоминавшей плотную курчавую шерсть. За холмами и над ними распростерлось, затянутое тяжелыми низкими тучами, серое небо. Чуть ниже туч неподвижно висели рваные черные облака местами ронявшие завесы дождя по подножиям холмов прерывистыми ступенчатыми зигзагами поднимались ряды строений сложенных из ноздреватых глыб светлого желтовато серого материала ниже на уровне равнины цепочки строений сливались образуя более плотный комплекс тоже из грязно белых глыб но с отдельными казавшимися монолитами буграми черного вулканического шлака проходы между строениями и вокруг них извилистые и часто наклонные, сплетались уродливо зыбкими кружевами. Кое-где змеились гладкие ленты пошире, служившие транспортными артериями. По ним двигались самоходные клети, грузовые экипажи, напоминавшие гигантских жуков с приподнятыми надкрыльями, и небольшие, похожие на саламандр, машины, сновавшие над самой поверхностью и не прикасавшиеся к дорожному полотну. Вдоль дорог торчали разделённые неравными промежутками столбы с огромными черными прямоугольными щитами без каких-либо надписей или символов тем не менее возникало впечатление, что эти столбы служили указателями или дорожными знаками по-видимому, кха или асутры могли распознавать цвета, неразличимые человеческим глазом. Рампа спускалась на ровную мощёную площадку, окружённую бронзовым плетнём. Будучи уроженцем Шанта, Эцвейн инстинктивно, автоматически пытался обнаружить и истолковать цветовую символику, но не мог проследить никакой логики. Где-то, однако, в сумятице размеров, форм и пропорций, такая логика должна была существовать. Технологически развитая цивилизация невозможна без абстрактной символики. Местными обитателями были Кха. У каждого второго на шее висела Асутра. Эцвейн не замечал не серых пятиглазых амфибий, ни человеческих существ, кроме одного. В трюм для рабов по рампе поднималась высокая худощавая фигура в бесформенном плаще из грубого волокна. Жесткие седые волосы взъерошились над морщинистым серым лицом, как сена На длинном костлявом подбородке не было признаков бороды. Эцвейн понял, что перед ним женщина хотя ни формы ее тела, ни походка, ни жесты не позволяли определить пол. Старуха закричала гулким, привычно сварливым голосом. — Все, кто не спит за мной, выходите! Живо, по порядку, без толкотни! Первое правило — никогда не ждите повторения приказа! Она кричала на почти непонятном диалекте и казалась суровой, дикой и бесчеловечной, как метель в морозной снежной пустыне. Старуха спустилась по рампе. Эд Свейн осторожно последовал за ней, нисколько не сожалея об отвратительном трюме и связанных с ним кошмарных воспоминаниях. Кочевники и Эд Свейн сгрудились на мощеной площадке под огромным черным цилиндром корабля-накопителя. Над ними, на узком наружном балконе с перилами, стояли, как четыре черных статуи, одноглазые кха со сутрами под провела пленных к закрытому выходу огороженного бронзовым плетнем загона. «Ждите здесь! Я пошла будить спящих!» Прошел час. Пленные стояли, прислонившись к ограде, молчаливые и мрачные. Как утопающий, хватающийся за соломинку, Эцвейн заставлял себя помнить об обещании Ифнеса. Надежда позволяла с меланхолическим любопытством наблюдать за происходящим ощущение неприязненной чуждости незнакомого мира не проходило отовсюду доносились приглушенные как пассажей флейт за стеной окрики кха, терявшиеся на фоне шипения и свиста экипажей быстро проносившихся по мокрой дороге прямо за оградой эдвеейн провожал глазами восьмиколесные подвижно сочлененные платформы кто ими управлял он не замечал в передней части машин ни кабины Ни лобового стекла, только сверху выступал небольшой полусферический прозрачный купол-пузырь, и в нем маленькая темная масса. А с утра из корабля-накопителя промаршировала старуха. За ней толпа оторопевших рабов, проспавших на нарах всю дорогу, спотыкаясь и прихрамывая на затекших ногах, пленные озирались в унылом изумлении. И Цвейн узнал среди них Шренки, а потом и Гульши. Как все остальные, бывшие бравые разбойники сарухи волочили ноги, опустив плечи и боязливо оглядываясь. Гульше скользнул взглядом по лицу Эцвейна, но, по-видимому, не вспомнил его. В хвосте угрюмой колонны брела руна ивовая прядь. Она тоже безразлично прошла мимо. «Стой!» — пронзительно заорала надзирательница. «Здесь ждем транспорт. Теперь слушайте!» Забудьте прежнюю жизнь. Возвращения нет. Вы на планете Кхахей. Вы родились заново. У вас впереди новая жизнь. Здесь не так уж плохо. Тем, кого не забирают в лаборатории. Из лабораторий еще никто не вернулся. В любом случае, никто не живет вечно. Тем временем, вам не грозят ни голод, ни жажда, ни холод. Здесь можно жить! Мужчин и здоровых, сильных женщин учат воевать. Заявлять, что вы не желаете участвовать в чужой войне или отказываетесь убивать себе подобных, бессмысленно! Война — действительность, неизбежная и окончательная. Вы должны делать все, что от вас требуется. Не поддавайтесь унынию и скорби! Это легко, но тщетно! Если пожелаете размножаться, подайте прошение одному из заступников. Вам назначат подходящего партнера. Неподчинение! Халтура! Своевольные отлучки, потасовки и шутовские проказы строго запрещены! За все провинности для всех одно наказание! Смерть! Автобус подъезжает. Поднимайтесь по трапу и сразу проходите вперед. Рабы? набились в автобус плотной толпой сжатые телами со всех сторон эдтцвееййн плохо ориентировался он видел только часть узкой вентиляционной прорези сначала они ехали по дороге параллельной подножию гряды холмов потом повернули на равнину время от времени на фоне неба возвышались бугорчатые серые башни землю покрывала влажно бархатная пор с темно красного темно зеленого фиолетово черного Автобус остановился. Рабы вышли на обширный бетонный двор, окруженный с трех сторон строениями из ноздреватых светлых глыб грязно-желтоватого оттенка. С севера тянулась волнистая вереница пологих холмов с одним причудливо заостренным утесом осыпающегося базальта. К востоку простиралась безграничная черная топь, сливавшаяся с пасмурным горизонтом. Рядом, у самой обочины двора, покоился ржаво-бронзовый дисковидный звездолёт. Все его люки были открыты, трапы опустились на бетон. Это показалось, что он узнал корабль, эвакуировавший атаманов Рагушкоев из котловины Энг в Полоседре. Рабов погнали в бараки. Они шли мимо нескольких длинных узких загонов, распространявших тошнотворную вонь. Одни пустовали, В других сидели и бродили человекообразные существа нескольких уродливых разновидностей. Эдцвейн заметил дюжину рогушкоев. Другая группа больше напоминала кха. В третьем загоне сгорбились, обхватив руками колени, десять или двенадцать тщедушных уродов с торсами кха и нелепыми огромными головами, пародировавшими человеческие. За загонами находилось приземистое длинное строение без окон, по всей видимости биолаборатория, где проектировались экспериментальные гибриды. Так Эцвейн, многие годы размышлявший о происхождении Рогушкоев, узнал, наконец, правду. Пленных мужчин отделили от женщин и развели по бригадам. Каждой бригадой из восьми человек руководил один из рабов, прибывших на планету гораздо раньше бригадиром Мацвейна оказался тощий жилистый старик с кожей, напоминавшей кору засохшего дерева, но выносливый и непоседливый, с острыми локтями и коленями. «Меня зовут Половец», — заявил старик. «Первое, чему вы должны научиться — беспрекословное и немедленное повиновение. Не ждите прощения. Каждый проступок карается беспощадно. Хозяева никому ни в чем не потакают». Они не наказывают, они уничтожают, идет война. Хозяева имеют дело с сильным, опасным врагом и не расположены к милосердию. Напоминаю еще раз, каждый приказ следует выполнять точно и расторопно. Тот, кто этого не понимает, до второго приказа не доживет. Через день другой вы сможете убедиться в справедливости моего предупреждения. Как правило, За первый месяц потери в партии новоприбывших составляют не меньше трети. Если вы цените свою жизнь, подчиняйтесь приказам без размышления. Лагерные правила просты. Драться не разрешается. Я выношу решение по поводу любого спора, и мой приговор обсуждению не подлежит. Кроме того, нельзя петь, кричать и свистеть. Совокупляться без предварительного разрешения запрещено. Беспорядок не допускается. Вы обязаны поддерживать чистоту. Улучшить свое положение вы можете только двумя способами. Во-первых, демонстрируя постоянное прилежание. Послушный, трудолюбивый работник становится бригадиром. Выдвигается также тот, кто проявляет особый талант к общению с кх Способным петь великую песнь, предоставляются ценные льготы. Таких умельцев немного. Каждый, кто пытается выучить язык кха, знает, что даже для приобретения самых основных навыков требуется невероятное долготерпение. Тем не менее, лучше быть переводчиком х чем погибнуть в первых рядах на фронте. Эдсвейн сказал. «У меня есть вопрос. С кем мы будем воевать?» «Не задавай лишних вопросов!» — отрезал Половец. «Бесполезная привычка. Признак ненадежности. Посмотри на меня! Я не задавал вопросов и прожил на Кхахее много лет. Меня поймали ребенком в округе Шозейд еще в годы второй охоты на рабов. При мне проектировали краснокожих бойцов. Трудные были времена. Сколько нас выжило из той волны!» «Можно пересчитать на пальцах одной руки!» «Почему мы выжили?» Лицо Половица озарилось мрачным торжеством. «Потому что мы люди!» «Потому что судьба каждому дарует только одну жизнь!» «И мы взяли от нее все, что могли!» «Рекомендую вам то же самое!» «Делайте все, что можете!» «Трудитесь изо всех сил!» «И через силу!» «Все остальное не учитывается!» «Вы предупредили меня о бесполезности лишних вопросов», — кивнул Эдсвейн. «Я хотел бы задать не лишний вопрос. Предлагается ли нам поощрение, способное нас воодушевить? Можем ли мы, надеяться, снова увидеть Дердейн и стать свободными людьми?» Хриплый голос половицы стал еще грубее. «Ваше поощрение! Возможность дожить до завтрашнего дня! Надеяться? На что?» На не тоже нет надежды. Все умирают там, все умирают здесь. Тебе нужна свобода? Ты свободен! Беги в холмы, тебя никто не держит. Иди, скатертью дорога. Но помни, тебе придется жевать мох и выжимать из мха отравленную дождевую воду. Распухнешь от голода, будешь выть от жажды. Выбирай, свобода или жизнь. Ецвин промолчал. Половец натянул накидку на худые плечи. Теперь мы пойдем есть. После этого начнется обучение». В трапезной бригада выстроилась вдоль жолоба кормушки, наполненного еле тёплой кашей и размазнёй, хрустящими холодными стеблями какого-то овоща и таблетками, казавшимися наперчёнными на вкус. После еды Половец заставил подчинённых делать гимнастические упражнения и в конце концов привёл их к одной из приземистых машин, похожих на гигантских Саламандр. «Нам поручена функция. Нападение врасплох. Это штурмовые машины. Они движутся на вибрирующих подушках и могут развивать очень высокую скорость. Каждому члену бригады выделяется личная машина. Он обязан заботиться о ней лучше, чем о самом себе. Штурмовая машина — опасное и дорогое оружие». «Я хотел бы задать вопрос» сказал Эцвейн, но не уверен, покажется ли он вам лишним. То есть было бы нежелательно поплатиться жизнью за простое любопытство? Половец остановил на нем каменный взгляд. Любопытство — вредная привычка. Эцвейн придержал язык. Половец сухо кивнул и повернулся к машине Саламандри. «Водитель лежит плашмя на животе, вытянув руки вперед». Он смотрит в призму, обеспечивающую достаточный обзор. Руками и ногами он управляет движением машины. Подбородком он нажимает на курки, выпуская торпеды или стреляя огненным резаком. Половец показал, как работают приборы управления, после чего привел их на участок, где стояли макеты-тренажеры. Три часа они учились управлять машинами и оружием, лежа в тренажерах. Потом, после короткого перерыва, Им два часа демонстрировали методы ухода за машиной, обязательные для каждого. Небо потемнело. В сумерках моросил дождь. В унылой серой полутьме бригада побрела к баракам. На ужин в кормушку налили пустую сладковатую баланду. Пленные зачерпывали ее кружками. Прихлебывая из кружки, половец спросил. — Кто из вас желает учить великую песнь? — Что для этого нужно делать? поинтересовался Эдсвейн. Половец решил, что вопрос заслуживал ответа. «Великая песня повествование об истории Кхахеи, запечатленное символическими звуковыми последовательностями. Кха общаются друг с другом, насвистывая лейтмотивы ссылки из «Великой песни» с вариациями. Переводчик должен уметь делать то же самое с помощью двойной свирели. Это логичный, изменчивый и выразительный язык но человеку им овладеть очень трудно. «Я хотел бы выучить великую песнь», — вызвался Эдсвейн. Половец оскалил остатки зубов. «Меня твой выбор почему-то не удивляет». Эдсвейн решил, что от бригадира лучше держаться подальше. Для того, чтобы выжить, здесь приходилось постоянно сдерживаться, притворяться, хитрить. Под обострастие, раболепие воспринимались как должное делать нечего подумала цвен придется изображать усердие половец по видимому угадал ход мыслей цвейна уходя тот обронил через плечо загадочную фразу в любом случае я своего не упущу некоторое время лагерная жизнь шла своим чередом солнце или солнца никогда не появлялись бесконечное однообразие сырого пасмурного полусвета подавляло внутренние стремления, стирала особенности характеров, внушало уныние и подавленность. Распорядок дня не менялся, заключенные выполняли обязательные гимнастические упражнения, тренировались, лежа в макетах штурмовых машин «Саламандр» и отрабатывали норму, готовили пищу, сортировали руду, очищали, пилили и полировали болотное дерево. Постоянное внимание уделялось чистоплотности и аккуратности. Особые патрули проводили регулярные проверки бараков и наблюдали за уборкой и благоустройством лагерной территории. Эд Цвейн задавал себе вопрос. Чья воля? Чьи предпочтения отражались распорядком жизни заключенных? Кто настаивал на соблюдении чистоты и благоустройстве? Асутры или Кха? В конце концов он решил, что таково было влияние Кха. Вряд ли асутры способны были изменить внутреннюю сущность Кха больше, чем это им удалось в случаях, Саджара на сершана, джорджины, Джарда Фенерака или хоз монохриплова. Асутры диктовали общую политику, определяли окончательные цели и контролировали поведение. В остальном, по-видимому, они редко вмешивались в жизнь своих симбионтов. Асутры встречались повсеместно. Примерно половина кха носила захребетников, асутры управляли дорожным транспортом и другими машинами. Полович с благоговением упоминал о летательных аппаратах, пилотируемых насекомыми. Некоторые признаки, однако, указывали на то, что функции водителей и пилотов носили плебейский характер. Эдцвейн подозревал, что осутры не в меньшей степени, чем кха, люди, ахульфы или чумпы, подразделялись на категории, касты и уровни влияния. В конце каждого дня разрешалось уделять один час личной гигиене, предписанным развлечениям, и половым сношением между назначенными партнерами на полу под навесом между мужскими и женскими бараками час отдыха завершался когда по крышам начинал барабанить дождь неизменно проливавшийся с наступлением темноты рабы расходились по баракам где они спали в кучах сухого мха слова половица подтвердились в лагере не было ни охранников ни ограждения ничто не удерживало заключенных от побегв холмыэдвейну рассказали о нескольких побегах Изредка заключенные поддавались соблазну и отправлялись на волю. Иных беглецов больше никогда не видели. Другие возвращались в лагерь через 3-4 дня, гонимые голодом и жаждой, и с благодарностью выстаивали очередь к кормушке, подчиняясь общему распорядку. Ходили слухи, что сам половец когда-то сбежал в холмы, а по возвращении стал самым усердным рабом в лагере. Эцвейн видел, как убили двух мужчин. первый высокий и тучный Не хотел заниматься гимнастикой и пытался перехитрить бригадира. Вторым оказался шренки Сарух с кольцом в носу впал в неистовство и напал на Кха. И в первом, и во втором случае Кха сжег провинившегося разрядом лучемета. Любимым занятием Эцвейна стало изучение великой песни Кхахеи. Учительницей ему назначили сгорбленную древнюю старуху по имени Крецель с лицом изборожденным сотнями складок и морщин. Обладательница невероятной памяти, Кретцель отличалась благодушным характером и охотно развлекала Эйцвейна сплетнями и шутками. В качестве учебного пособия она пользовалась механизмом, воспроизводившим хрипы, кряхтения, трели и пересвисты великой песни в классическом варианте. Кретцель повторяла последовательности звуков, пользуясь парой двойных свирелей, и разъясняла их значение. Она сразу дала понять, что песня лишь случайно напоминала музыку человеческому уху. На самом деле, Великая песня представляла собой основной лексикон, сборник смысловых элементов и представлений, использовавшихся кха в процессах мышления и общения. Великая песня состояла из 14 тысяч напевов, а каждый напев содержал от 39 до 47 фраз. «Тебе предстоит выучить простейший первый стиль» говорила Крецель. Во втором стиле используются обертоны, трели и имитационные эхо. В третьем, в целях отрицания или привлечения внимания, применяются обращения гармонии и последовательностей звуков во фразах. Четвертый стиль – вариант второго, с дополнениями наклонениями и смысловыми контрапунктическими вариациями. Пятый позволяет исполнять фразы в различных переносных смыслах так чтобы они в той или иной мере напоминали фразы других напевов. Я умею играть только в первом стиле, и даже его понимаю поверхностно. Помимо пяти стилей, кха пользуются сокращениями, тональностями-спряжениями, гармоническими ссылками и многоголосными сочетаниями двух или трех тем. Их язык устроен складно и хитроумно. В противоположность бригадиру Половицу Крецель не настаивала на строгой дисциплине и рассказывала все, что знала, не умалчивая подробностей. В какой степени Асутры понимали великую песнь и пользовались языком кха? Покачивая трясущейся головой, Крецель безразлично пожимала плечами. «Зачем это знать? Тебе никогда не придется обращаться к паразитам. Конечно, Асутры понимают песнь. Они все понимают. Все на кхахе переделали по-своему». Ободрённый словоохотливостью старухи, Эцвейн задавал другие вопросы. Сколько времени осутры провели на Кхахее? Откуда они прибыли? Великое горе постигла планету Кха. Обо всём этом повествуются в последних семистах на певах Здесь, в северной тундре, было много ужасных сражений. Пора работать, или Кха решат, что мы отлыниваем. Эцвейн изготовил себе пару двойных свирелей. Как только ему удалось преодолеть инстинктивное отвращение к неестественно и фальшиво звучащим гармоническим интервалам кха, он сыграл первый напев великой песни, с ловкостью поразивший дряхлую переводчицу. «Способностей тебе не занимать!» В первом стиле, однако, фразы необходимо повторять точно. «Ага, мои старые уши все слышат!» «Ты приукрашиваешь напев, и ритм напоминает привычную тебе музыку!» «Недопустимая ошибка! В результате песнь теряет всякий смысл! Еще раз и никаких вольностей!» Несмотря на поощрение совокупления и размножения рабов, формирование постоянных связей предотвращалось. Время от времени, наблюдая за женщинами, занимавшимися гимнастикой на другом конце бетонного двора, Эцвейн замечал руну ивовую прядь. Однажды, когда половец разрешил вольные упражнения цввен рискнул приблизиться к ней руна в какой то мере утратила было и беззаботность и беспечную грацию девушка смотрела на цвейна с недружелюбным безразличием он понял что руна его не узнала «Я ягассте цвеейн напомнил он мы встретились на стоянке у реки вуруш я играл с музыкантами а ты хотела чтобы я сбросил твою тибетейку помнишь выражение на лице руны не изменилось что тебе нужно «Мужчинам и женщинам не запрещается проводить время вместе. Если ты не против, я попрошу бригадира назначить тебя...» Руна прервала его раздраженным жестом. «И не подумаю ублажать каждого встречного. Рожать детей в гнилом болотном аду. На радость клещам за хребетником. Еще чего. Иди утешайся с бесплодными старухами. Чем меньше проклятых душ гибнет под беспросветным серым небом, «Тем лучше!» Эцвейн уговаривал ее, приводя один довод за другим, но вызвал только взрыв ожесточения. Выругавшись, руна повернулась к нему спиной и быстро отошла. Отягощенный, скорее тоской одиночества, нежели разочарованием, Эцвейн вернулся к гимнастическим упражнениям. Дни тянулись с медлительностью, приводившая Эцвейна в бешенство. По его оценке, сутки на Кхахей были примерно на пять часов продолжительнее, чем на Дердейне. Естественный ритм жизни нарушился. Эдцвейн все чаще впадал в мрачное оцепенение, прерывавшееся вспышками истерического озлобления. Он запомнил первую дюжину напевов великой песни, элитмотивы как таковые и способы их смыслового употребления. Теперь он пробовал выражать простейшие мысли на языке кха, выбирая и соединяя отдельные фразы. Несмотря на исключительные способности к звуковому подражанию, Ему мешало почти безудержное стремление варьировать музыкальные фразы по-своему, добавляя гармонические разрешения и ритмические задержания, украшая напевы форшлагами и трелями. Импровизации приводили старуху Крецель в отчаяние. Всплеснув руками, она снова и снова демонстрировала правильную манеру игры. «Последовательность заканчивается так и только так!» «Она передает идею тщетного поиска болотных лангустов на берегу океанской трясины», во время утреннего дождя. Ты вводишь случайные элементы из других напевов, и получается мешанина, какофония ассоциаций. Каждую ноту требуется исполнять с определенным акцентом, не громче и не тише. Иначе выходит бессмысленная болтовня, младенческий лепет. Эцвейн с напряжением заставлял пальцы слушаться и повторял лейтмотивы в точном соответствии с указаниями учительницы. «Правильно!» Наконец заявляла она. «Перейдем к следующему напеву. Хаяна, предок Кха, бредет по обнаженной отливам трясине, и ему докучают щебечущие насекомые». Разумеется, Эдсвейн предпочитал компанию Крецель капризным наставлением Половица. И если бы это разрешалось, проводил бы все время, разучивая великую песню «Излишнее прилежание ни к чему», — упрекала его крецель. «Я помню все напевы и умею с грехом пополам пересвистываться с одноглазыми в первом стиле. Это все, чему я могу тебя научить. Если ты проживешь сотню лет, может быть, начнешь играть во втором стиле. Но никогда тебе не сравняться с Кха, потому что ты не Кха». «А у них есть еще третий, четвертый и пятый стили, идиомы и переносные значения, сходящиеся и расходящиеся многоголосные сопоставления, контракорды, синкопы, паузы, присвисты, степени хриплости, динамические акценты и переходные глиссандо. Жизнь коротка. Зачем себя утруждать?» Эд Свейн решил, тем не менее, запомнить все, что мог. Обучение языку кха было приятнее любого другого занятия и помогало коротать время. С каждым днем Половиц вызывал у Цвейна всё возрастающую неприязнь. Единственным спасением становилось общество старой переводчицы. Идея побега не привлекала его. По словам Половица, подтвержденным сведениями, полученными от Крецель, в окружающих холмах и болотах нечего было есть, а всю дождевую воду впитывал мох. Лучший способ избежать преследований бригадира заключался в прилежном изучении великой песни. «Где пропал Ифнес?» Эцвейн уже редко вспоминал о землянине. События былой жизни мутнели, стирались в памяти, теряли смысл. Каждое утро моросящий дождь к Хохеи и бесконечно повторяющаяся дрессировка все настойчивее утверждались в сознании. Действительность ограничивалась бараками на планете с беспросветно-пасмурным небом. «Рано или поздно Ифнес вернется», повторял себе Эцвейн перед сном. «Спасение придет!» Но каждый вечер слова эти все больше напоминали молитву. Пустой набор звуков. Как-то вечером старухе Крецель надоело повторять напевы кха. Жалуясь на воспаление десен, она бросила свирель на полку. «Пусть меня пристрелят. Какая разница? Воевать я уже не могу. Годы не те. Меня тут кормят, потому что я помню великую песнь. А мне все равно!» никогда мои кости не лягут в землю дердейна ты молод ты еще надеешься надежды угаснут одна за другой и не останется ничего кроме желания жить тогда ты поймешь что существование само по себе даже такое существование лучше не бытия нам многое пришлось перенести в жестокие дикие времена Я еще не состарилась, когда осутры принялись выводить меднокожих бойцов. Поначалу им никак не удавалось их размножать, получая потомство от женщин. А зачем им это нужно было, я не знаю. «Зато я хорошо знаю», — отозвался Эдсвейн. Рогушкоев высадили на дердене Они опустошили шанты несколько обширных областей в Каразе. «Не странно ли?» а сутры уничтожали людей на Дердене, и в то же время захватывают их в плен, чтобы использовать как пушечное мясо». «Всего лишь очередной эксперимент», — многозначительно заметила Крецель. «Краснокожие бойцы потерпели поражение, теперь захребетники испытывают новое оружие». Старуха оглянулась. «Хватай свирель, играй на певы! Половец кружит, как ахульф. Вынюхивает, кто чем занимается». «Остерегайся, половица, он любит убивать!» Крецель тоже взяла свирель. «Ах, мои бедные больные дёсны!» Начнём девятнадцатый напев. Сах и Аяну вьют верёвку из волокон Рахо и выкапывают коралловые орехи палками из чёрного дерева. Ритмотивы чёрного дерева и жёстких волокон играются грубо, с хриплым присвистом. Это мы уже проходили. Не забывай прибавлять мизинцем прерывистое вибрато. Иначе фраза превратится в описание того места, откуда трясину уже почти не видно. Из напева 9635. Эцвейн играл на свирели, краем глаза, следя за Половицем. Половиц задержался, проходя мимо. Прислушался, с суровым подозрением глянул на Эцвейна и пошел своей дорогой. Позже, во время гимнастических упражнений, Половиц внезапно разразился приступом гнева. Потянись! А теперь согнись, как положено! Ты что, разленился? Ладонь к земле прижать не можешь? Не беспокойся, я всё вижу! Твоя жизнь на волоске, как куколка-мотылька! Что встал столбом?» «Жду дальнейших указаний, бригадир Половец!» «Знаю я твою ехидную породу! Всегда умеешь так ответить, чтобы звучало, как дерзость, а придраться ни к чему нельзя было!» Не утешайся сладкими мечтами, господин Виртуоз. На свирели игрец нашелся. Ты у меня узнаешь, почем фунт лиха, помяни слово. Сто прыжков в высоту. Давай, давай, быстрее, чтоб только пятки сверкали. Скажи спасибо старому половицу, что заботится о твоем здоровье, маменькин сынок. Эдсвейн спокойно и усердно прыгал в высоту, буквально выполняя приказ. Бледный от ненависти половец внимательно наблюдал, но больше не нашел к чему придраться. Не дождавшись конца упражнения, он резко повернулся и поспешил прочь. Слегка усмехнувшись, Эцвейн вернулся в коморку крецель, сыграл девятнадцать уже разученных напевов и с помощью проигрывателя запомнил мотивы двадцатого и двадцать первого. Без разъяснений старухи смысловое значение новых фраз он понять не мог. Эцвейн вел себя... Со всей возможной осторожностью, но Половец не давал передышки. Терпение Эцвейна истощалось. Он решил перейти в наступление. Каким-то таинственным образом Половец почувствовал перемену настроения или догадался о происходящем в душе ненавистного ему музыканта. Вплотную придвинув костлявое морщинистое лицо к лицу Эцвейна, бригадир просипел. «Двенадцать человек пытались обвести меня вокруг пальца». И где они теперь? В отхожей яме. Молокосос. Тебе и не снились все проделки старого половица. Одна ошибка. Один единственный проступок. И ты узнаешь, чего стоит благородная спесь на печальной планете к Хохеи. И Цвейну оставалось только притворяться. Он вежливо ответил. Сожалею, если я чем-то вас оскорбил. Я стараюсь обращать на себя как можно меньше внимания. Вы же понимаете, что я здесь оказался не по своей воле. Лукавые отговорки! Вздумал за нас меня водить! Взревел Половец. С тобой все кончено, болтовня больше не поможет. Бригадир ушел, а Эцвейн вернулся к занятиям на свирели. крецель заметила явную рассеянность ученика и поинтересовалась ее причиной. Эцвейн объяснил, что бригадир... Собрался донести на него охранникам. Старуха пронзительно хихикнула. — Болван-половец! Зловредное ничтожество! Да он не стоит урчания в кишках Ахульфа! На тебя, половец, не донесёт, побоится соврать. Кхани, дураки, всё соображают. Давай-ка я тебе сыграю на Пев-2023 про то, как колорезы задушили камневала, продавившего им сухомох. Пусть только половец осмелится на тебя палец поднять. Сыграй одиннадцатую фразу, он тут же спасует. Или нет, еще лучше, скажи старому хрычу, что в последнее время он заметно отлынивает, и что ты поэтому разучиваешь напев беспристрастной инспекции. Давай, бери свирель. Забудь про половица погнусить да перестанет. Гастелец-свейн, заявил половец во время утренней гимнастики. Приседаешь с грацией и проворностью беременного бегемота. Это даже на приседании это не похоже. Одно вихляние задом. Знаменитый виртуоз изволит задирать нос и не снисходит до наших неизменных упражнений. Что молчишь? Отвечай, когда спрашивают! Сколько еще я должен выносить твою наглость? Нисколько, — отозвался Эд Цвейн. Если вашему терпению пришел конец, позовите надзирателя, вот он идет. По счастливой случайности я захватил с собой свирель. Пусть надзиратель нас рассудит, я ему сыграю, напев беспристрастной инспекции Глаза половица налились кровью, челюсть медленно отвисла. Впрочем, он тут же захлопнул рот. Бригадир обернулся, будто собираясь позвать проходящего мимо чернокожего циклопа и сделал вид, что сдерживается исключительно благодаря невероятному усилию воли. Что же получается? Кха спустит в отхожую яму тебя и половину остальных колченогих кретинов, а мне придется вытягивать за уши новую бригаду, еще хуже прежней. Мы теряем время, ну-ка живо! Еще 40 приседаний, и чтобы больше никто у меня не тухтел! Вечером крецель полюбопытствовала. Как поживает наш друг Половец? — Бригадира не узнать, — изобразил недоумение Эцвейн. — Не злобствует, не бесится, нравоучений не читает. Кроткий, пугливый, как птенчик лугового стрякача. Даже тренироваться стало интересно. Каждый делает, что хочет. Переводчица молчала. Эцвейн поднес свирель к губам, но заметил слезу на пепельной щеке старухи и опустил инструмент. — Что тебя огорчает? крецель растерла лицо руками. Я забыла дердейн стараюсь не вспоминать. Память печальна, печаль убивает. Но достаточно услышать одно слово, и все былое оживает. Я вспомнила луга над Альшукайскими прудами, где у моих родителей была ферма. Маленькой девочкой я любила забегать в высокую нескошенную траву, оставляя длинные борозды и как-то раз спугнула с гнезда пару стрякачей. Однажды я забежала дальше, чем обычно, глубоко в густую траву выше роста, а когда выбралась наружу, наткнулась на чьи-то ноги, подняла голову и увидела ухмыляющуюся рожу Мольска, охотника на рабов. Он засунул меня в мешок, и я больше никогда не видела льшукайские пруды. Жить мне осталось недолго. Кости мои смешаются со здешней гнилой черной землей. И я снова буду дома, на солнечных лугах. Эд Свейн сыграл на свиреле задумчивую мелодию. Когда тебя привезли на Кхахеи, здесь было много рабов? Наша бригада прибыла одной из первых. Тогда почти всех истребляли, выращивая рогушкоев. Я спаслась, потому что выучила песнь. Остальных замучили. В живых остались двое или трое, в том числе старый хрыч-половец. И за все это время никто не убежал. Бежать? Куда? Весь мир — тюрьма. Если бы я мог, то как-нибудь навредил бы осутром. И полезно, и приятно. Крецель безразлично пожала плечами. Когда-то я тоже так думал, а теперь... Я слишком долго играла великую песню «Иногда мне кажется, что я — Кха!» Эцвейн вспомнил Кха, бешено уничтожавшего осутру Хозмана Хриплова у во двора в Шахве. Что вызвало в нем вспышку ярости? Если бы все Кхана поддались такому же порыву, от захребетников не осталось бы ни следа. Эцвейн осознал, что в действительности очень мало знает об одноглазых аборигенах, о том, как они живут, каков их склад ума, Он принялся расспрашивать переводчицу, но та сразу рассердилась и раздраженно посоветовала ему прилежнее запоминать великую песнь. Эцвейн возразил, «Я выучил двадцать два напева. Осталось запомнить больше четырнадцати тысяч. Я буду глубоким стариком, прежде чем найду ответы на свои вопросы. А я к тому времени откину копыта», — отрезала крецель, «бери инструменты и кончай болтать». Заметь, что в конце второй фразы звучит двойное стаккато. Это часто применяемый символ, передающий страстность утверждения. к храбрый, отчаянный народ. Их история — бесконечная вереница плачевных катастроф. Они не сдаются. Двойное стаккато выражает именно такое упрямство, вызов, брошенный в лицо судьбе. Старый крикун из Адира Половиц с пугающей внезапностью превратился в угрюмого молчальника уделявшего упражнениям лишь поверхностное внимание напряжение нагнетавшееся угрозами бригадира разрядилась мрачные скучающие рабы ежедневно повторяли давно заученные движения и приемы тупая безнадежность наполняла каждую минуту существования яйцвейна он начинал ощущать некое самоотстранение раздвоение внутреннего сознания и внешней рутины ум Будто отступивший на безопасное расстояние от бессмысленности бытия, безучастно, без интереса, наблюдал за функциями тела. Даже великая песнь уже не помогала вернуться к действительности. День за днем Эцвейн прилежно брал уроки у старой переводчицы, день за днем запоминал новые напевы и их значения. Но тяжкая мысль о том, что ему придется всю жизнь повторять фальшивые пересвисты кха, подавляла его. Вся затея представлялась бессмысленной, невыполнимой, напрасной. Ну хорошо, он выучит четырнадцать тысяч напевов. Что дальше? Сидеть в конуре, как крецель, и натаскивать очередного узника? Бездействие приводило Эцвейна в ярость. Он гневно укорял себя. Я победил Рогушкоев. Я сопротивлялся, я думал и находил решение. Смирение смерти подобно, я не покорюсь». «Настало время разбудить в себе дремлющие силы и подчинить судьбу своей воле!» Так убеждал себя Эцвейн. И, воспрянув духом, замышлял восстание, саботаж, партизанские вылазки, поимку и обмен заложников, захват бронзового звездолета диска, бесполезно простаивавшего на дворе, всевозможные способы ведения переговоров со сутрами с помощью КХА. Каждый план разбивался об одно и то же препятствие – практическую неосуществимость. Отчаявшись, Эд Цвейн попытался организовать группу единомышленников, но столкнулся с разочаровывающим всеобщим безразличием. Откликнулся только один из заключенных – задумчивый сухопарый субъект из Каразского округа Сопровна по имени Шапан. Так в Каразе называли «жесткий сорняк с цепкими усиками» походившими на рыбацкие крючки. Шапан, казалось, живо заинтересовался взглядами Эцвейна. И Эцвейн уже почувствовал, что наконец нашел товарища и союзника, когда Крецель во время одного из уроков заметила, между прочим, что Шапана считают самым подлым провокатором в лагере. Из-за него сгинули человек двенадцать. Он поддакивает каждому, кто строит крамольные планы, подзуживает недовольных. а потом Обо всем докладывает надзирателям Кха. Зачем ему это нужно, ума не приложу. За не дают никаких поблажек. Одним словом, извращенец. Эцвейн сначала рассверепел, но скоро почувствовал острое отвращение к себе и впал в сардоническую апатию. Шапан подсаживался к нему, проявляя готовность составлять новые заговоры, но Эцвейн притворялся туго думом. Перезвон медных гонгов разбудил рабов ночью, когда сырая тяжелая тьма еще окутывала лагерь. Доносились возбужденные трели кха, топот бегущих ног. Что-то случилось. Хозяева всполошились. Из-под шишковатого купола над гаражом для штурмовых машин раздался дикий улюлюкающий вой. Сигнал общей тревоги. Рабы выбежали на двор. Поодаль темнела безмолвная масса транспортного звездолета. Никто ничего не понимал. Заключенные бормотали, с сомнением высказывая противоречивые догадки. Из корабля вышла дюжина Кха с утрами вцепившимся им в загривки. Кха заметно спешили. Темнота наполнилась щебетом и свистом. Кха перекликались в сокращенно справочном первом стиле. Снова завыла улюлюкающая сирена. Нервничающие бригадиры построили подопечных. Тех, кто учился управлять оружием и штурмовыми машинами, Погнали в транспортный Звездолёт. Вверх по трапу в длинный, тускло освещённый трюм. От немытой палубы, покрытой гниющими органическими остатками, исходила удушливая вонь. Рабы сгрудились вплотную, упираясь подбородками друг к другу в плечи и спины. Испарения десятков тел добавляли к смрадной атмосфере трюма сладковатую примесь прокисшего пота. Корпус дрогнул. Корабль взлетел. Рабы хватались за стойки прижимались к стенам и цеплялись друг за друга хотя падать было некуда одних тошнило другие стонали похоронными голосами третьи кричали от гнева и страха этих заставляли молчать ударами и пинками крики стали раздаваться реже глухие стоны мало помалу прекратились корабль летел час или два часа и наконец приземлился грубо встряхнув толпу невольников двигатели смолкли звездолёт замер задыхаясь Рабы не помышляли ни о чем, кроме возможности глотнуть свежего воздуха и принялись колотить кулаками по обшивке с криками «Пустите! Пустите же!» Люк открылся. В трюм ворвался порыв ледяного ветра. Невольники инстинктивно отшатнулись, сдавив задние ряды. Раздался громкий голос. «Выходите все по порядку! К хохеи в опасности! Время настало!» Сгорбившись навстречу ветру и обхватив себя руками, рабы спустились в непроглядную, бушующую холодом темноту. Поодаль, справа, мигал бледный фонарь. Пронзительный голос приказал. «Вперед к фонарю! Шагом марш! По одному из строя не выходить!» Уставшие, невыспавшиеся люди зашевелились. Никто не проявлял желания идти. Но каким-то образом все побрели гуськом к фонарю, податливо пружинистой слегка губчатой поверхности мороссящий морозный дождь хлестал в лицо и цвейну казалось что он движется в кошмарном сне что все это скоро кончится и он проснется нестройная колонна остановилась перед приземистым строением подождав пару минут невольники двинулись дальше вниз по наклонной рампе в тускло освещенный подземный зал промокшие и дрожащие обученные воевать рабы жались друг к другу От их грязной одежды поднимался дурно пахнущий пар. В дальнем конце зала послышались фальшивые переливы флейты. Кха взобрался на скамью и обращался к толпе. К чернокожему циклопу присоединился сгорбленный старик с удивительно длинными, тощими руками и ногами. Кха разразился последовательностью пересвистов в первом стиле. Старик заговорил, широко открывая беззубый рот, чернеющий под зарослями усов. Передаю смысл сказанного. Враги прилетели на звездолете. Уже соорудили укрепления. Снова супостаты стремятся захватить Кхахей. Они убивают мудрых помощников. Старик запнулся, прислушиваясь к переливчатым трелям Кха. Айцвейн спросил себя. Мудрые помощники — это еще кто такие? а сутры Старик снова разинул рот. «Кха будут драться, и вы будете драться плечом к плечу с хозяевами Кха! Вас не забудут, а вас упомянут в великой песне!» Старик слушал, но Кха перестал щебетать, в связи с чем толмач обратился к толпе самостоятельно. «Взгляните вокруг себя, посмотрите друг другу в лицо! Наступает лихое время! Многие из вас не увидят завтрашнего дня!» Многие умрут. Как их запомнят? Не по имени и не по внешности. Запомнят вашу отчаянную храбрость. В напеве великой песни будет сказано В предрассветных сумерках Люди выехали на штурмовых машинах, Чтобы помериться силами с врагом. Снова засвистел чернокожий циклоп. Дряхлый толмач выслушал и перевел. Тактика проста. Бешено, врасплох, атакуют безымянные разрушители в стремительных, изрыгающих огонь машинах-саламандрах. Враг в смятении! Враг бежит! Что вам осталось, кроме ярости и отчаяния? Внушайте страх! Вперед! Только вперед! Другого пути нет! Враги укрепились в северных болотах. Орудия защищают их от атаки сверху. «Но мы нападем снизу!» Этцвейн закричал из темноты. «Кто наши враги?» «Люди, такие же, как мы! Зачем убивать людей, помогать осутром?» Старик склонил голову на бок. Кха -чирикал. Старик сыграл несколько фраз на двойной свирели и снова обратился к воинам-рабам. «Я ничего не знаю, так что не задавайте вопросов! Враг есть враг! Неважно, как он выглядит и кем он притворяется!» «Вперёд! Убивайте, разрушайте! Такова воля Кха! От себя добавлю! Желаю удачи! Судьба нас подвела! Жаль умирать вдали от Дердейна! Но раз уж мы должны погибнуть, почему не погибнуть храбро?» Из толпы послышался другой голос, хриплый, издевательский. «Храбрости нам не занимать! Умрём как положено!» Пусть твой Кха не сомневается. Не зря нас привезли так далеко. Не зря мы протянули так долго. В конце помещения появился мигающий красный огонь. Идите на огонь! Все вперед! Невольники мялись и топтались. Никто не хотел идти первым. Кха издал трель с настойчивым стаккато. Старик заорал. Ступайте в проход! Туда, где горит красная лампа! Толпа повалила в туннель с белёными стенами, кончавшийся узким проходом. Каждого выходящего из прохода ловили и крепко держали двое кха. Третий кха всовывал пойманному в рот трубку и впрыскивал прямо в пищевод порцию густой едкой жидкости. Кашляя, ругаясь и плюясь, спотыкающиеся люди выбирались на обширную мощёную площадку, полуосвещенную водянисто-серыми рассветными лучами. По обеим сторонам выстроились шеренгами Неподвижные машины Саламандры. По мере того, как люди выходили вперед, их бригадиры подбегали и отводили каждого в сторону, к штурмовой машине. — Давай залезай! — бесцветным голосом приказала Цвейну Половиц, поднимая крышку люка в чуть выпуклой спине Саламандры. — Езжай на север, все время вверх! Перевали через гряду холмов! Пусковые трубы заряжены! Взрывай укрепление врага торпедами! «Добивай выживших лучевым орудием!» «Все!» Эдсвейн втиснулся в углубление. Крышка захлопнулась. Лежа на животе, он прикоснулся ступней к педали акселератора. Машина заворчала, зашипела, скользнула над мощеной площадкой и то ли выехала, то ли вылетела на влажный мох. Машины-саламандры были изобретательно устроены и опасны, верткие и гибкие. Они скользили на вибрационных подушках, перетекая по неровностям поверхности как капли ртути аккумуляторы энергии устанавливались в хвостовой части эдсвейн ничего не знал о емкости аккумуляторов но в тренировочном лагере их перезаряжали очень редко три пусковые трубы с торпедами были нацелены прямо вперед в передней части чуть выступала вверх поворотная платформа с лучевым орудием опираясь на точечные скопления сжатого воздуха Машины могли сновать по плавно-волнистой поверхности плотного мха так быстро, что за ними трудно было уследить. Эцвейн ехал на север, поднимаясь по пологому склону, будто обитому бархатно-черным мхом. Справа и слева скользили другие машины-саламандры. Одни опережали его, другие отставали. Зелье, насильно впрыснутое Эцвейну в глотку, начинало действовать. Он чувствовал мрачное воодушевление власти и неуязвимости. Перевалив через холм, Эд Цвейн отпустил педаль акселератора, но машина не тормозила. — Неважно, — убеждал его отравленный мозг. — Вперед с полной скоростью! Другого пути нет! Его надули. Осознание беспомощности охладило наркотический пыл. Эд Цвейн чувствовал, как по всему телу горячими уколами распространяется гнев. Они не только послали его убивать неизвестных врагов. Нет, этого им мало. Они еще позаботились о том, чтобы он спешил умереть. Перед ним открылась широкая долина. В трех километрах Эд Цвейн заметил мелкое озерцо. рядом с ним три черных звездолета. Звездолеты и озеро окружали кольцом 20 приземистых черных конусов. По-видимому, те самые укрепления, каковые надлежало атаковать обученным рабам. Из-за гряды холмов стремительно выскальзывали штурмовые машины, всего 140 штук. Ни одну нельзя было остановить. Машина, опережавшая Эцвейна, описала широкую дугу и направилась обратно. Ее водитель высунулся из люка, размахивая руками и жестикулируя, куда-то показывая. Для озлобленного Эцвейна этого стимула оказалось более чем достаточно. Он тоже повернул назад к базе захребетников, с безумной радостью крича что-то бессмысленное в вентиляционное отверстие. Один за другим остальные водители заразились той же идеей. Машины разворачивались и скользили во свояси. Над ними на гребне холма притаились четыре тяжелые бронемашины. Хозяева наблюдали за происходящим. Теперь эти броневики, мигая красными огнями, ползли наперерез возвращающимся камикадзе. Эд Цвейн навел прицел торпеды на броневик и нажал подбородком спусковой рычаг. Бронемашина взвелась в воздух, как рыба, выскочившая из воды, и с лязгом повалилась на бок. Хозяева открыли огонь. Три штурмовые саламандры превратились в лужи расплавленного металла. Но уже через долю секунды оставшиеся броневики опрокинулись, пораженные шквалом торпед. Из двух обгоревших корпусов выбрались Кха, длинными прыжками побежавшие по мшистому склону. За ними гнались восставшие камикадзе. Саламандры вертелись, описывая круги, метались из стороны в сторону, подобно ящерицам, ловящим насекомых. И в конце концов сбили всех беглецов-циклопов. Приподняв крышку люка и размахивая рукой, Эдцвейн кричал в вентиляционную отдушину. «На базу! На базу!» Машины-саламандры понеслись обратно через гряду холмов. Им навстречу сразу же блеснули малиново-багровые лучи орудийных установок базы в расыпную орала цвейн наполовину высунувшись из люка и яростно жестикулируя его никто не замечал и цвеей выпустил торпеду одно из орудий взорвалось штурмовые машины горели от прикосновения шарящих по склону багровых лучей но другие водители тоже не промахнулись через пять секунд половина машин «Саламандр» превратилась в кучи оплавленного дымящегося металла но все гнневые точки хозяев были подавлены оставшиеся в живых водителей приближались к базе, не встречая сопротивления. Кто-то запустил торпеду в подземный гараж, и целый комплекс под холмом взорвался, как вулкан. Обрывки торфа и обломки бетона, вперемешку с конечностями и кусками черных тел, быстро кружась, взлетели высоко воздух и градом посыпались на мох. На месте базы зиял молчаливый кратер. Теперь нужно было как-то остановить штурмовую машину Этсвейн несколько раз нажал и отпустил педаль акселератора и даже потянул ее к себе но это не привело к желаемому результату наконец когда он полностью откинул в сторону крышку люка сработал предохранительный выключатель и двигатель заглох машина остановилась эдвейн выпрыгнул на черный бархатный мох если бы в эту минуту его убили он умер бы в полном восторге другие водители тоже остановили машины способом отсвейна и вылезли наружу Из 140 человек, отправившихся в самоубийственную атаку, вернулась примерно половина. Наркотик еще действовал. Лица раскраснелись, черные зрачки расширились и блестели. Каждый казался необычно сосредоточенным и странным. Каждый чувствовал себя сильным и способным на все. Мятежники хохотали, притоптывая и прихлопывая, обменивались обрывистыми фразами. Одновременно, пытаясь собраться с мыслями, И обосновать свой неестественный оптимизм. — Наконец-то! Свобода! Теперь наша жизнь не стоит и ломаного гроша! — Значит так. Удерем за холмы и как можно дальше. Пусть гонятся за нами, если посмеют. — Еда? Конечно, мы найдем еду. Ограбим, ха! — Нам не простят победы, а с утра налетят стаи звездолетов и сожгут нас. этот свинь вмешался. — Подождите, послушайте. За холмом черные звездолеты. «В них люди, такие же, как мы, но с другой планеты. Почему бы не встретиться с ними по-дружески и не положиться на их добрую волю? Нам терять нечего». Дюжий, чернобородый мужик по имени Корба, больше Эцвейн ничего о нем не знал, потребовал разъяснений. «С чего ты взял, что в черных звездолетах люди?» «Я видел, как взорвался похожий звездолет», ответил Эцвейн. «Из него выбросило человеческие тела». В любом случае, давайте разведаем обстановку. Нам терять нечего. «Правильно!» – заявил Корба. «Да жить бы до завтра. А там будь что будет!» «Еще вопрос», – сказал Эдсвейн. «Важно действовать сообща и предусмотрительно, а не как шайка диких охульфов. Нужен руководитель, человек, способный координировать действия. Как насчет Корбы? Корба, возьмешься командовать?» Корба погладил черную бороду. «Только не я. Ты первый помянул руководство, вот и руководи. Тебя как зовут-то?» «Гастелец Свейн. Тогда я буду распоряжаться до поры до времени, если никто не против». Все промолчали. «Ну и прекрасно», — вздохнул Свейн. «Прежде всего, давайте отремонтируем машины, чтобы они тормозили и останавливались». «А зачем они нам, машины?» — вмешался старик с горящими глазами. Его звали Сул. Он слыл заядлым спорщиком. «Пешком? Можно пройти там, где на машине не проедешь!» «Что если придется далеко ездить, чтобы найти что-нибудь поесть?» — возразила Цвейн. «Мы ничего не знаем о местных условиях. Бесплодная пустошь может тянуться на тысячу километров во все стороны. Машины дают больше шансов выжить. Кроме того, на них установлены орудия. В машинах мы опасные бойцы. Без них банда голодающих беглецов». «Верно!» — поддержал его корба «С оружием, по крайней мере, мы успеем всыпать осутром под первое число, даже если придется помирать. А помирать придется, помяните мое слово!» Мятежники, хорошо знакомые с устройства машин, сняли панели двигательных отделений и удалили зажимы, фиксировавшие регуляторы скорости. Эдсвейн поднял руку. «Тихо!» Ветер донес из-за холма еле слышное завывание странного скрипучего тембра, от которого сводила скулы Бойцы разошлись во мнениях. «Кого-то вызывают!» «Нет, это сигнал тревоги!» «Они знают, что мы здесь и ждут нас!» «Так воют призраки!» «Я слышал этот клич на заброшенном кладбище!» И Цвейн сказал. «В любом случае пора выезжать! Я поеду впереди!» «На гребне холма остановимся!» Он забрался в машину, захлопнул крышку люка и поехал. Штурмовые аппараты скользили по черному бархату мха, как тени деловитой стаи огромных крыс. Снова преодолев пологий склон холма, водители затормозили как только впереди показалась долина. Бойцы вылезли из люков. За ними спускался к кратеру уничтоженной базы Мшистый склон. Дальше за базой поблескивала трясина, а впереди распростерлась долина с небольшим озером, черными звездолетами и кольцом конусов вокруг них. По берегу озера суетились люди, человек двадцать, выполнявшие какую-то работу. На таком расстоянии невозможно было разглядеть их черты или определить, чем именно они занимались. Но, судя по движениям, они торопились у Эцвейна появилось недоброе предчувствие, будто в воздухе над долиной скопилось предгрозовое напряжение. Со стороны космических кораблей опять взвыла дребезжащая сирена. Люди, возившиеся у воды, обернулись, застыли на несколько секунд и побежали к звездолетам. Тут же раздался испуганный возглас скорбы. Он указывал на юг, где в туманной дымке за трясиной, на фоне вечно пасмурного неба, угадывались очертания другой гряды холмов. Из-за тех холмов, выплывали три красновато-бронзовых диска. Впереди два обычных, и за ними третий невероятной величины, всходившей над горизонтом, подобно медной луне. Первые два диска приближались с угрожающей быстротой. Большой корабль двигался медленнее, над самой землей. Из конических укреплений вокруг озера вырвались трескучие белые молнии, поразившие звездолет диск, летевший впереди. Диск озарился голубым сиянием, подскочил высоко в небо и мгновенно пропал в тучах Второй диск испустил широкую струю лилового огня, целиком охватившего один из сферических черных звездолетов. Укрепления вокруг озера отвечали новыми залпами белых разрядов, но попавший под обстрел черный шар накалился до красна, потом до бела и осел на дымящемся мху бесформенной полурасплавленной массой. Атаковавший его бронзовый диск, судя по всему неповрежденный, проворно нырнул под прикрытие пологой возвышенности. Громадный бронзовый звездолет опустился на поверхность поблизости. Его выходные люки раскрылись, как лепестки неожиданно распустившегося бутона, и легли на мох, превратившись в наклонные выездные рампы. Изнутри стремительно выскальзывали штурмовые машины-саламандры. Двадцать, сорок, шестьдесят, не меньше сотни. Машины бросились к человеческим укреплениям, рыская черными тенями по черному мху, почти невидимые, защищенный от огня гребнем холма. Кольцо укреплений вокруг озера раскрылось. Конусы стягивались к двум уцелевшим сферическим звездолетам, но машины «Саламандры» уже спешили вниз по бархатно-черному склону. Огневые позиции людей оказались в радиусе действия торпед, черные конусы ощетинились белыми трескучими разрядами. Машины «Саламандры» часто взрывались, высоко подскакивая и кувыркаясь, но их было слишком много и уцелевшие успевали выпускать торпеды. Одно за другим орудия-конусы превращались в рваные клочья металла. Водители штурмовых машин обстреливали и шарообразные звездолеты, но безрезультатно. Злобные красные вспышки разрывов гасли, не долетая до угольно-черных корпусов. Два бронзовых диска, огромный и обычный, поднялись в воздух, ощупывая черные шары толстыми прямыми щупальцами лилового огня. С неба прибыло подкрепление, Восемь серебристо-белых веретенообразных кораблей с выступающими из корпусов сложными устройствами или орудиями быстро спустились и повисли над двумя черными шарами. Воздух мерцал дрожал. Лиловые струи огня затуманились, стали янтарно-желтыми, потом потускнели и исчезли, как если бы источники энергии в бронзовых дисках иссякли. Черные шары вертикально поднялись в воздух, набрали скорость, превратились в тёмные пятна на фоне серых облаков и скрылись за завесой туч. Серебристо-белые звездолёты повисели над озером неподвижным восьмиугольником ещё три минуты и тоже исчезли в облаках. Машины-саламандры скользили обратно, поднимаясь по рампам большого дисковидного звездолёта и исчезая в трюмах. Через пять минут оба бронзовых диска взлетели и удалились за туманные южные холмы. За исключением взбунтовавшихся рабов ошеломленно стоявших на гребне холма на всем обширном пространстве поля битвы не осталось ничего живого около маленького темного озера застыли изуродованные остатки конусных укреплений и все еще раскаленный оплавленный черный шар мятежники залезли в штурмовые машины и осторожно спустились по склону к озеру от огневых позиций людей остались бесполезные переплетения обрывков металла оплывший черный звездолёт излучал такой жар что никто не осмелился к нему приблизиться. Даже если в нем были запасы провианта, они несомненно сгорели. Вода, однако, была в двух шагах. Бойцы подошли к берегу мелкого озерца. От него исходил неприятный запах, заметно усиливавшийся по мере приближения. — Вода есть вода, — заявил корба Пусть воняет, мне все равно. Сейчас побрезгуешь, а потом где еще напьешься? Он наклонился зачерпнуть пригрышню и сразу отскочил. «Что-то плавает! Кишмя кишит!» Эдсвейн присел на корточки и заглянул в воду. Озерцо бурлило вихрями и всплесками, вызванными движением бесчисленных юрких, напоминавших насекомых, существ всевозможных размеров, от микроскопических букашек до гигантов величиной с руку. из подразовато серого туловища каждой твари свисали восемь членистых ног с тремя крохотными щупиками на концах. В шерстистых углублениях спереди поблескивали черные глаза бусинки. Эцвейн с отвращением выпрямился. «Асутры! Миллионы осутр!» Он наотрез отказался пить из этого пруда. Эцвейн взглянул на небо. Низкие черные тучи лениво дрейфовали под сплошной серой пеленой, роняя прерывистые шлейфы дождя. Прозябшего Эцвейна передернуло нервной дрожью. «Проклятые места!» «Чем скорее мы отсюда уедем, тем лучше!» Один из мятежников с сомнением произнес. «Где еще мы найдем воду и пищу?» «Питаться осутрами!» Эцвейн скорчил гримасу. «Я скорее подохну с голоду!» «В любом случае, эти твари развились на чужой планете и, скорее всего, ядовиты!» Эцвейн повернулся лицом к югу. «Звездолеты могут вернуться. Лучше убраться по добру, по здорову!» «Все это замечательно!» жаловался старый Сул. «Но куда бежать? Мы обречены. Зачем торопиться?» «Предлагаю ехать на юг. Где-то там, за трясиной, наш лагерь. Ближайшее место, где можно добыть воду и пищу». Повстанцы прищурились, глядя на Яцвейна, с подозрением и в замешательстве. Корба вызывающе спросил. «Мы только что освободились после стольких лет рабства. И ты хочешь возвращаться в лагерь?» Другой мятежник ворчал. «Я родился в упрямом племени Боготов, в семье из клана Стальных Шпор. Пусть я буду жрать насекомых и хлебать вонючую жижу, но продаваться в рабство за еду не намерен!» «Я не собираюсь сдаваться в рабство», — возразил Эцвейн. «Вы забыли, что у нас есть оружие? Мы не вернемся стоять в очереди к лагерной кормушке. Мы вернемся, чтобы взять свое!» и рассчитаться со старыми долгами. Будем двигаться на юг, пока не найдем старый лагерь, а там посмотрим». «Путь далек», — пробормотал кто-то. Эдсвейн отозвался. «В транспортном корабле мы летели два часа. Возвращение займет два-три дня, может быть, четыре. А что еще делать? Ложиться и помирать?» «Верно», — одобрил Корба. «Пусть осутры спалят нас молниями». На этой промозглой планете все равно никто долго не проживет. Поедем и встретим смерть, как подобает людям. Значит, по машинам, — заключила Эцвейн. Едем на юг. Обогнув озерцо и дымящийся корабль-шар, они поднялись по черному мшистому склону, где виброподушки уже оставили переплетение блестящих следов дорожек, потом спустились к воронке, оставшейся от базы, и помчались дальше. Где-то под обломками базы, — думала Эцвейн, Лежит старый половец, вдавленный в черный торф чужой земли. И по делам стоило выслуживаться столько лет. Тем не менее, несмотря на горечь возмущения сотнями несправедливостей, причиненных бригадиром ему и многим другим, Эдсвейн чувствовал некое мрачное сострадание. Он обернулся, взглянув на скользящие следом машины Саламандры. Все повстанцы, и он в том числе, спешили навстречу смерти но сперва они успеют отомстить. Трясина была уже близко, безграничный простор липкой грязи, местами покрытый пятнами березы зеленой пенистой плесени. Машины повернули и продолжали мчаться на юг по краю топи. Под тяжелыми низкими тучами маховые луга, трясина и небо сливались в мутные дали, без четкой линии горизонта. Машины скользили на юг зловещей гибкой вереницей. Мятежники назад не оборачивались. Ближе к вечеру им повстречалась болотистая заводь с грязноватой водой. Они напились, не обращая внимания на горький привкус, и наполнили той же водой баки в машинах. Потом, осторожно перебравшись вброд, через мелкую заводь по самому краю трясины, они снова помчались на юг. Небо потемнело. Пошел неизбежный вечерний дождь, мгновенно поглощавшийся мхом. Машины ехали в сумерках, постепенно сменившихся непроглядным мраком. Эцвейн остановил колонну, и бойцы выбрались на мох, кряхтя от голодной усталости и со стонами растирая онемевшие мышцы. Мрачно бормоча хриплыми голосами, люди бродили вперед и назад вдоль вереницы машин. Некоторые заметили, что пенистая накипь на трясине заметно фосфорисцировала в темноте, тогда как моховой лук беспросветно чернел. Кто-то предложил ехать всю ночь. Чем скорее мы вернемся в лагерь, тем скорее все это кончится, так или иначе. Утолим голод или нас убьют. Я тоже тороплюсь, отвечал Эдсвейн, но в темноте ехать слишком опасно. У нас нет опознавательных огней, мы можем разъехаться кто куда. Что если водитель заснет, не снимая ногу с акселератора? Утром мы его уже не найдем. Нужно перетерпеть голод, дождаться рассвета. Днем нас могут увидеть с летающих кораблей. — возразил один из самых нетерпеливых. — Других опасностей здесь никаких нет, куда не посмотри. А пустые животы бурчат и днем, и ночью. — Двинемся в путь, как только забрежет заря, — пообещал Эцвейн. — Ехать в полной темноте — безумие. Мой живот так же пуст, как и у вас. За неимением лучшего я намерен спать. Он решил больше не спорить и спустился к краю бесконечной трясины. Болотная накипь мерцала синеватой сеткой пересекающихся линий медленно плывших и постоянно образовывавших новые узоры из неправильных ромбов. Бледные пятнышки света то и дело сновали проблесками по открытым участкам, неподвижно задерживаясь в редких пучках тростника. Что-то быстро пробежало по грязи у самых ног Эцвейна. Судя по очертаниям, большое плоское насекомое, опиравшееся на плесень подушечками многочисленных широко расставленных ног. Эцвейн пригляделся. «А с утра?» Нет, что-то другое. Хотя осутры, вероятно, развились в таком же болоте или озере. Возможно даже, что захребетники развились именно на Кхахеи, хотя в первых на певах Великой Песни о них ничего не говорилось. Другие повстанцы тоже вышли на берег огромной топи и дивились странной игре света в зловещей, сырой тишине ночи. Кто-то развел на берегу крохотный костер, подкладывая в огонь сухие кусочки мха и тростника. Несколько человек поймали в грязи насекомых, и теперь готовились поджарить их и съесть. Этсвейн фаталистически пожал плечами. Он занимал шаткое положение в группе мятежников, любой мог оспорить его первенство в любую минуту. Ночь тянулась долго. Этсвейн пытался уснуть внутри штурмовой машины, но там было слишком тесно. Он вылез наружу и лег на мох. Приземистая машина почти не защищала от холодного ветра, но мало-помалу он задремал и вскочил на ноги, разбуженный отчаянными стонами. На ощупь, пробравшись вдоль вереницы машин, Эцвейн нашел трех человек, судорожно извивавшихся на земле. Их рвало. Эцвейн постоял минуту, потом вернулся к своей машине. Как он мог им помочь? Чем он мог их утешить? Смерть дышала в затылок каждому. Потеря трех человек казалась несущественной. Ветер крепчал. С трясины наползло облако тумана с моросящим дождем. Эдцвейн снова залез в машину. Стоны отравленных слабели и в конце концов прекратились. Наконец рассвело. На губчатом черном торфе лежали три мертвеца. Трое, поужинавшие жареными насекомыми. Не говоря ни слова, Эдцвейн вернулся к своей машине, и колонна двинулась на юг. Черные болотистые луга казались бесконечными. Повстанцы ехали быстро, но в почти летаргическом оцепенении. К полудню они подъехали к еще одной заводе и снова напились. Вокруг заводи, в тростниках, кое-где висели гроздья мелких плодов, напоминавших восковые шарики. Двое повстанцев осторожно потрогали их и понюхали. Эд ничего не сказал, но на этот раз никто не захотел рисковать. Корба стоял и смотрел на сплошь поросшую мхом равнину, простиравшуюся к югу. Он показал Эцвейну на далекую тень над горизонтом. То ли облако, то ли холм со скальными выходами. «К северу от лагеря торчала как раз такая скала. Похоже, мы скоро приедем». «Боюсь, что не скоро. Корабль, перевозивший нас на базу, двигался гораздо быстрее машин. Думаю, ехать придется еще не меньше двух дней». «Что ж, как-нибудь доедем, если с голоду не передохнем». От трех дней голодовки еще никто не умирал. Вот если машины не дотянут, будет гораздо хуже. Этого я больше всего боюсь. Аккумуляторы не вечны. Корба и еще несколько человек с сомнением обернулись к черным плоским машинам. «Поехали!» — сказал один. «По меньшей мере увидим, что делается по ту сторону холмов. Вдруг Корба не ошибся и нам повезет». «Я тоже надеюсь на лучшее. Но приготовьтесь к разочарованию», — предупредил Эцвейн. Колонна скользила по волнистому черному ковру. Нигде не было никакого движения, никаких признаков жизни, ни остатков жилищ, ни развалин древних укреплений, ни ориентиров, сложенных из камней разумными существами. Налетела гроза. Черные тучи клубились над самой головой, машины дрожали от ураганного западного ветра. Но уже через полчаса гроза прошла, и воздух стал чище, чем раньше. Теперь было ясно, что тень на юге внушительная возвышенность к концу дня колонна поднялась на гребень седла между двумя холмами впереди насколько видел глаз простирался монотонно черный моховой лук машины остановились люди вышли и молча смотрели на открывшуюся им пустыню эд свень сухо сказал нам еще ехать и ехать вернувшись в машину он повел ее вниз по склону у него в голове сложился план когда темнота снова заставила их сделать привал Эдцвейн предложил его на обсуждение. «Помните корабль-диск, стоявший на дворе перед бараками? По-моему, это космический аппарат. В любом случае, ценная машина. А сутры дорожат ею гораздо больше, чем жизнью 60-70 рабов. Если этот корабль все еще в лагере, предлагаю захватить его и выторговать возвращение на Дердейн». «Как мы это сделаем?» – спросил Корба. нас заметят! И обстреляют торпедами. Насколько я помню, лагерь охраняют не слишком бдительно. Почему бы сразу не сделать большую ставку? Если мы сами себе не поможем, кто нам поможет?» Один боец, кочевник из племени Алулов, с горечью сказал. «Я забыл. Так много всего случилось, столько времени прошло. Давным-давно ты говорил о земле и обещал помощь какого-то Ифнеса мечты сказки развел руками цвн я тоже многое забыл странно странно если бы люди с земли видели нас сейчас мы показались бы им существами из кошмарного сна порождениями черных болот чуждыми и бестелесными как блуждающие огни боюсь я никогда не увижу землю что мне земля повидать бы еще раз старый добрый карас отозвался кочевник «Если мне улыбнется удача, я попаду домой. Я больше никогда не пожалуюсь на судьбу!» Другой боец проворчал. «Мне для полного счастья хватило бы куска жирного мяса!» По одному, неохотно возвращаясь к одиночеству после дружеского разговора, повстанцы разошлись, улеглись у своих машин и провели еще одну холодную, голодную ночь. Как только рассвет позволил различить окружающую местность, колонна черных «Саламандр» уже была в пути. Эцвейну казалось, что машина движется не так бодро, как раньше. Он пытался угадать, сколько времени еще проработает двигатель. Но емкость аккумуляторов была неизвестна. Неизвестно было и оставшееся расстояние до лагеря. По самой грубой оценке, ехать нужно было еще не меньше дня, но не больше трех-четырех дней. Всюду расстилался мох, ровный, губчатый, влажный. Местами почти незаметно переходивший в болото. Несколько раз машины пересекали большие лужи жидкой серой грязи. У одной такой лужи колонна остановилась. Всем хотелось передохнуть, размять ноги. Грязевой бассейн бугрился огромными смрадными пузырями, судорожно надувавшимися и лопавшимися с громкими маслянисто-всасывающими звуками. По краям бассейна гнездились колонии сочлененных пучками шоколадно-коричневых червей и быстро перекатывавшихся с места на место черных ворсистых колобков. И те, и другие мгновенно погружались в грязь, если раздавался любой звук, не похожий на клокотание грязи. Этот факт заставил и цвейна задуматься. Вокруг, казалось бы, не было естественных врагов, заставлявших прятаться или защищаться. Существа, облюбовавшие грязевые ванны, Эцвейн знал, что над маховыми болотами не водились хищные птицы, летающие рептилии или крылатые насекомые. Под рваным краем гниющей подушки черного мха, в полутора метрах от грязевой лужи, он обнаружил, однако, многочисленные маленькие норы. К ним вели узкие двойные дорожки свежих отпечатков крохотных трехпалых ног. Нахмурившись, Эдсвейн с подозрением изучал следы. Из норки высунулась и сразу юркнуло обратно лиловато-бурая насекомое А с утра еще не достигшая зрелости. Встревоженный цвейн брезгливо отступил на шаг. Как могли расы, сложившиеся в несовместимых условиях, человека и осутра, понимать друг друга, чувствовать какую-то симпатию друг к другу? Эцвейн не допускал такой возможности. Нейтралитет на основе взаимного отвращения? Может быть. Сотрудничество? Никогда. Колонна продолжала путь. Теперь некоторые машины то и дело замедлялись, рывками опускаясь и приподнимаясь на виброподушках. Наконец, одна упала на мох и отказалась двигаться дальше. Эцвейн посадил ее водителя верхом на Саламандру, казавшуюся самой прыткой, и марш-бросок голодных бойцов возобновился. После полудня еще две машины устало опустились на мшистую подстилку. Становилось ясно, что через несколько часов истощатся аккумуляторы всех штурмовых машин. Впереди снова показалась темная возвышенность, казавшаяся ниже знакомого гребня, к северу от лагеря. «Если это опять не те холмы», — с тоской подумала Цвейн, «мы никогда не доберемся до бараков. У нас просто не хватит сил пройти пешком шестьдесят или семьдесят километров». Колонна повернула ближе к трясине, чтобы объехать крутую гряду, но крайний холм заканчивался отвесным утесом, торчавшим уже посреди болота. Пришлось преодолевать хребет. Вверх по крутому склону ползли стонущие, оседающие машины-саламандры. Эдсвейн первым перевалил через гребень, и его глазам открылся вид на юг. Под холмами, ближе чем в восьми километрах, раскинулся знакомый лагерь. Густой торжествующий рев вырвался из полусотни луженых глоток. «Лагерь! Вниз к баракам! Там еда! Хлеб, горячая баланда!» Пошатываясь от напряжения, Эдсвейн выбрался из-под люка своей машины. «Погодите, погодите! Глупцы! Вы забыли о нашем плане!» «Чего тут ждать?» — хрипел Сул. «Смотри! На дворе больше нет звездолета! Все! Он улетел! Даже если бы он там был, твой план никуда не годится! Нужно поесть и напиться! Все остальное не имеет смысла! Поехали в лагерь!» не сдавался «Нет, постойте! Мы слишком много страдали, чтобы теперь распрощаться с жизнью ни за что ни про что!» «Верно, звездолета нет! Но мы должны захватить лагерь! А для этого нужно напасть врасплох!» «Подождем до вечерних сумерек! А до тех пор сдерживайте свой голод!» «Я терпел всю дорогу! Возвращаясь, черт знает откуда, не для того, чтобы снова терпеть!» Заявил Сул. «Терпи или умри!» зарычал Корба. «Когда лагерь будет наш, набьешь себе брюха А сейчас настало время показать, что мы люди, а не рабы!» Старый Сул больше не спорил. Опустив пепельно-бледное лицо, он присел на край машины, что-то беззвучно бормоча сухими посеревшими губами. Сверху лагерь выглядел непривычно затихшим, даже полузаброшенным. Несколько женщин выполняли повседневную работу. Из дальних бараков показались двое кх Бесцельно побродив туда-сюда, они снова зашли внутрь. Двор пустовал. Бригады не занимались гимнастикой. В гараже было темно. Корба прошептал. «Лагерь опустел. Нас никто не остановит!» «Подозреваю неладное». Так же тихо откликнулся Эдсвейн. «Странное спокойствие. Думаешь, нас ждут?» «Не знаю, что думать». «Все-таки нужно подождать до темноты. Даже если в лагере остались троек Ха и дюжина старух, нельзя допустить, чтобы они успели передать сигнал тревоги!» Корба крякнул. «Уже смеркается», — продолжал Эцвейн. «Через час мы сможем подъехать незаметно!» Повстанцы ждали, переговариваясь и указывая друг другу на памятные уголки лагерной зоны. В бараках зажглись фонари. Эцвейн повернулся к Корбе. «Ты готов?» Готов. Помни, мой отряд атакует бараки Кха с фланга, а вы подъезжайте ко двору спереди и подавляйте любое сопротивление. Ясное дело. Машина Эцвейна и половина других бойцов, темные, невидимые на фоне черного мха, спустились по боковому склону плеча, выступавшего из гряды холмов. Корба подождал пять минут и двинулся со своим отрядом прямо вниз, напрямик к обращенному в сторону возвышенности лагерному двору. Группа Эцвейна, на машинах, едва волочившихся по мху, на теряющих стабильность подушках, обогнула с тыльной стороны шишковатые белые строения, где обосновались Кха. Бойцы ворвались в бараки и напали на семерых Кха, собравшихся в одном помещении. Ошеломленные или просто безразличные, Кха почти не сопротивлялись. Через пару минут их всех уложили на пол, крепко связанных ремнями. Люди ожидавшие отчаянной битвы и не встретившие отпора, в замешательстве потеряли голову и стали вымещать раздражение, яростно пиная беззащитных одноглазых надзирателей. Этот с трудом остановил их. Что вы делаете? Они такие же жертвы, как мы с вами. Убейте захребетников. Но зачем же калечить, ха? Это бессмысленно. Прекратив избиение, повстанцы оторвали насекомых, гнездившихся под затылками, ха, и раздавили их. Процесс Сопровождался глухими шипящими стонами пленников, явно испытывавших ужас. Этсвейн отправился на поиски корбы. Другой отряд уже захватил гаражи и склады провианта, а также пункт связи, где были найдены еще четверо кх. В отсутствие Этсвейна нападавших ничто не сдерживало. И троих циклопов уже забили насмерть кольями, вырванными из оград. Больше никто не сопротивлялся. Повстанцы заняли лагерь с удивительной быстротой. Многих бойцов, так и не сумевших разрядить непосильное нервное напряжение, тошнило на пустой желудок. Опустившись на колени, они сотрясались мучительными потугами, кашля и тяжело дыша. У Эдсвейна тоже начался странный звон в ушах. Он приказал остававшимся в лагере женщинам немедленно подать горячую еду и питье. Люди поели, не торопясь, с благодарностью судьбе, удивленно обсуждая невероятную легкость победы. Никто не веселился, все слишком устали, да и ситуация скорее озадачивала, нежели воодушевляла. Насытившись, Эдцвейн ощутил непреодолимую сонливость. Ему стоило большого труда не свалиться прямо под стол. Заметив стоявшую поодаль старуху Крецель, он подозвал ее и спросил, «Куда подевались кх Их тут было сорок или пятьдесят, а мы нашли только одиннадцать». Огорченно всплеснув руками, переводчица пожаловалась. «Кха улетели на корабле, тому уже два дня. Какой тут был переполох, ты бы видел. Случилось что-то важное, к добру или не к добру, кто их знает?» «А когда вернется этот корабль? Или другой?» «Мне никто ничего не объяснял». «Давай-ка расспросим Кха». Они направились к баракам, где лежали связанные надзиратели. Десять часовых, столь предусмотрительно расставленные Эдсвейном, сладко спали, все как один. Кхани приминули воспользоваться этим обстоятельством, лихорадочно пытаясь избавиться от пут. Эдсвейн растолкал спящих пинками. «Вот так вы заботитесь о своей безопасности! Спите, как мертвые! Еще минута, и вы бы уже не проснулись!» Старый Сул, один из бдительных часовых, угрюмо возражал. «Ты сам сказал, что они такие же жертвы, как мы!» По справедливости к должны быть нам благодарны за освобождение. Именно это я и собираюсь им объяснить, заявил отсвин. Тем временем, с их точки зрения мы, озверевшие беглецы, напавшие на них и связавшие их ремнями. Вот еще! — бормотал сул. Не поспеваю я за твоими рассуждениями. Языком трепать ты гораздо нечего сказать, и цвин приказал: "Затяните ремни по туже" обратившись к крецель он продолжил объясни к ха что мы нежелаем им зла и считаем что оутры наш общий враг крецель в замешательстве всматривалась от цвейну в лицо по видимому она находила его просьбу нелепой и бессмысленной зачем ты хочешь чтобы я им это говорила чтобы они нам помогли или по меньшей мере не мешали старуха покачала головой я сыграю но они не обратят особого внимания. Ты не понимаешь, Кха!» Переводчица достала двойную свирель и насвистела несколько фраз. Кха прислушались, но поначалу не отреагировали. Помолчав несколько секунд, они обменялись дрожащими трелями и глиссандо, похожими на далекий щебет поссорившихся птенцов. Эд с сомнением разглядывал одноглазых пленников. «Что они говорят?» Крецель пожала плечами. «Они поют в иносказательном стиле. Меня такому не учили. В любом случае, по-моему, они тебя не поняли. Спроси их, когда вернется корабль». Крецель рассмеялась, но послушалась. Каждый из циклопов молча смотрел на нее немигающим радужным глазом. Через некоторое время один кха что-то быстро чирикнул и снова замолчал. Эдсвейн вопросительно взглянул на переводчицу. Это отрывок из напева 5633. Ссылка на глупую шутку, поставившую всех в неудобное положение. Ответ можно перевести как насмешку. Кха спрашивает, какое тебе дело? Зачем тебе, человеку, об этом знать? — Понятно, — кивнула Цвейн. Они не желают заниматься практическими вопросами. — Кха достаточно практичный, — возразила Крецель. Но ситуация недоступна их пониманию. Помнишь Ахульфов? Конечно. Для Кха люди что-то вроде Ахульфов. Непредсказуемые, смышленые, но неразумные твари с врожденной склонностью к непостижимым выходкам. Эцвейн недоверчиво хмыкнул. Спроси их еще раз. Пообещай, что их освободят, когда корабль вернется. Крецель сыграла на свирели довольно сложный пассаж. Последовал небрежный краткий ответ. Через несколько дней прибудет звездолет с новой партией рабов.